Глава тридцать шестая. Прядки с тенью. Пушистый разведчик выглядел Даниэльзи уставшим, но довольным собой и результатами вылазки. Усы залихватски торчали, хвост ходил худуном, а в серебряных глазах плюсали луковые искры. Вижу, тебе не терпится поделиться собранной информацией. Удовлетворенно хмыкнул Родгер, оценив приподнятое настроение Егуара. А нам не терпится выслушать вас. Подбегнула разведчику Лали. Рад это слышать, прекраснейшее. В кратчевом урлыкнул кошак. Но предупреждаю сразу, новостей очень много. И это прекрасно. Больше всего я боялась, что Мигель зря весь день ползал по тени, шпионя за первым советником. Сил призрачный шпионаж отнимал немеренно, и после вылазки Егуару придется всю ночь ютиться у источника, восстанавливая магические резервы. Но главное, что Пушистик не зря страдал, а магии я поделюсь мне не жалко. И даже перетяну источник, куда попросит, чтобы ему удобнее было подзаряжаться. Заодно и потренируюсь ставить мастерскую на якорь. Первый советник сегодня очень порадовал. Егуар не торопливо подошел к камину и с наслаждением потянулся, окончательно перетекая из призрачной формы в обычную. Такую уборную деятельность развернул, когда праотец принца услышал. Серьезно? удивился Родгер. Не ожидал от него такого промаха. А он и не промахнулся. Смышливо фыркнул кошак. Я в восхищении от этого семейства. С такими врагами работать одно удовольствие. Давно не получал такого восторга от слежки. Весь день скользил по острию ножа. Несколько раз был близок к провалу, но в последний миг успевал шмыгнуть глубже в тени, уклониться от сканирующих заклинаний Артеги. А как я просачивался сквозь его защиту? Мур. Кошак продолжал восторженно мурчать. А мы терпеливо слушали, позволяя разведчику выпустить пар и собраться с мыслями. Лично я предпочла бы врага-идиота, неспособного заметить ни одного следа, но раз Мигельу такие кульбиты доставляют удовольствие, пусть развлекается. Хотя зачем себя обманывать? Я ведь тоже любила выходить на лёд против сильных соперниц. Это помогало держать себя в форме и не расслабляться, почивая на лаврах былых побед. Но перейдём к делу. Мигель фыркнул и махнул лапой, привлекая наше внимание. Император и принц свои партии отыграли блестяще. Я пристально наблюдал за ними и не нашёл ни единого промаха. И Урак, судя по всему, тоже, иначе не клёнул бы. Но, несмотря на безупречную игру, Артега не сразу поверил в отъезд Адриана, продолжил Ягуар. Устроил целую серию проверок, подключил магистра Вернеса, а тут в свою очередь ещё пятерых доверенных магов. Так, так, так, оживилась я. У нас появились новые подозреваемые? М-м, да. Довольно протянул кошак. Я сделал отпечатки ауры всех помощников второго советника. Моя же ты прелесть пушистохвостая. И что бы мы делали без помощи духов? Лали, Мигель, Рамон, мои капризные тапочки и разговорчивая звезда. Вначале я не представляла, как с ними можно найти общий язык, а теперь не могла нарадоваться и не знала, как отблагодарить их за труд и бесценную помощь. Без них это расследование могло затянуться на годы, а Адрина мы его все не смогли бы спасти. "Вы чудо!" с чувством воскликнула я. "Гений!" восторженно пискнула Лали, присоединяясь к хвалебным одам твоему таланту, но всё-таки жажда услышать остальные подробности. Усмехнулся Родгер, отсулятав разведчику чашкой горячего шоколада. "Подробности, тьма", смешливо фыркнул Кашак. "Во-первых, я выяснил, что Вернес В контракт с первым советником, но Артига держит его на крючке, поэтому Айрон и выполняет его поручение. Как это выяснилось, тут же полюбопытствовало я. Это стало ясно по поведению эльфа, когда он остался один, пояснил Егуар. Магистр был в бешенстве и минут пять нарезал круги по кабинету, перед тем как выполнить поручение советника. К тому же во время разговора Артига вскользь намекнул, что Вернез ходит по краю и ему стоит быть покладистей. Хм, как интересно. Зnać бы ещё на какой крючок поймали Снежного, есть ли у нас шанс перекупить его. Меня очень заинтересовал этот момент, продолжил Мигель. Если удастся узнать подробности, это нужно обдумать, кивнул Ратгер. Магистр редкая сволоч, но умеет быть благодарным. Такой союзник нам бы пригодился. Полностью согласна. Посвящать его в наши дела и привлекать к расследованию никто не собирается. Но, уверенно, эльф может рассказать много интересного. Да и говоря на частоту, я буду счастлив, если он просто перестанет пакостить и путаться под ногами. Что с магами, помогавшими ему? спросил Роджер. Мелкие сошки, лениво отозвался ягуар. Но на удобных должностях: канцелярия, архивы, секретарь начальника охраны. Прекрасно. Незаметные тени подозревать, которых будут в последнюю очередь. Больше всего меня удивила начальница бытового магического корпуса, продолжил Мигель. Неожиданный, выбор, но очень толковый. У бытовых магов есть доступ практически во все помещения, и Стоп, взвыла я, вспомнив очаровательных девчушек, прибиравшихся в моём доме перед нашим заселением. А те магессы? Я пригласил своих проверенных горничных, успокоил меня Родгер. Как выяснилось, не зря. Угу. Я смотрю, по этой жизни предосторожность лишней не бывает. В общем, вернее, сумел навести знатный шухер и качественно, но абсолютно незаметно проверить правдивость слухов об отъезде принца, добавил Егор. Но к счастью, не засёк ничего подозрительного. Правда, мне пришлось несколько часов метаться между его агентами, Адрианом и императором, координируя деятельность наших людей. Прекрасная работа, присвистнул Родгер. Кто-то заслужил орден. Я предпочту восхищение прекрасных леди, подмигнул нам слали Мигель. И ночью из источника. Все будет, рассмеялась я. А Ферри от чего-то смутилась и взмахнула крылышками, стряхивая на стол мерцающую пыльцу. Интересно, а кошак умеет превращаться в человека? Судя по реакции Лали, вполне. Или она помнит его со времен работы в разведке? Кажется, Родгер говорил, что они с Мигелем долго работали вместе. Нужно обязательно уточнить этот момент. В общем, едва Вернеса удостоверился, что принц действительно уезжает с проверкой в Вироку, тут же доложил обо всём Артеги. А тот связался со своим агентом на границе и приказал следить за принцем, докладывая о каждом его шаге. О, у нас есть свои люди в Вироке, поинтересовалась я. Конечно, усмехнулся Родгер. И я даже знаю, кто там шпионит на Вернеса, первого советника и короля Снежных Хельфов. Поэтому и отправил двойника принца в болота к проверенным шпионам. Ух, пожалуй, за это стоит выпить и закусить круассаном. За здравие проверенных шпионов, воскликнул я, оцалитовав дракону чашкой горячего шоколада. И за ошибки наших врагов, добавил Родгер. Воистину, как же хочется, чтобы нам почаще везло, а заговорщики побольше ошибались. Настоящий принц покинул дворец после того, как всё утихло. И врач окончательно поверил в наш спектакль. Завершил рассказ Мигель. До этого он успел смотаться к вам на сеанс лечения, а после я лично сопровождал его в штаб гвардии. Чем занимался Артега после отъезда Адриана? уточнил Роджер. Создавал видимость привычной деятельности. А ещё несколько раз показательно связывался по кристаллу с целителем, дежурившим у постели Виланушки, и интересовался здоровьем своей любимой дочурки. ответил Мигель. Во имя творца, у меня аж зубы свело от этого спектакля. Но я абсолютно уверен, что говорил не с лекарем, а с очередным агентом, и вся эта болтовня была очень хитрым шифром. Хм, зная гадючее семейство, даже не сомневаюсь в проворстве ягуара. Есть шанс вскрыть их шифровку, с надеждой протянула я. Я подумаю над этим после отдыха. Звёно Ягуар, может, ты смогу что-то расшифровать? С удовольствием поучаствую в дешифровке. Оживилась Лали. Я раньше часто занималась этим и не прочь вспомнить былое время. Буду счастлив принять вашу помощь, прекраснейшая, просиял Мигель. Тогда к источнику отправить эти вместе, констатировал Родгер. Мари будет проще открыть для вас переход. Я только за, отозвалась, сделав небольшой глоточек шоколада. Кстати, а когда мы будем тренироваться в перетаскивании и мастерской? Устала я за сегодня ужасно, но спать совершенно не хотелось. При этом на анализ информации уже не было сил. Слишком много ее поступило за день. Зато я с радостью занялась бы механической работой или простенькой тренировкой, чтобы отвлечься перед сном. Хоть сейчас, пожал плечами Родгер. Если ты, конечно, не слишком устала. Не слишком, воскликнула я. А Лали и Мигелю это не помешает восстановить силы. Наоборот, успокоил меня дракон. Если сможешь перетянуть мастерскую в пространство над библиотекой. Они смогут самостоятельно наведываться туда при первой необходимости и не ждать, пока ты откроешь для них переход. При этом часть источников всё равно останется возле вашей спальни, немного подумав, добавила Лалли. И мне нужно немного передвинуть стул с гамачком, чтобы остаться в зоне силы. Тогда так и поступим, рассмеялась я, отставляя чашку и поднимаясь к креслу. Заодно и проверим, получится ли незаметно восстановить принца, не усыпляя его зельем. Не совсем понимаю, что вы задумали и зачем усыплять принца. Лениво моргнул Мигель, перебираясь поближе к камину. Жажду подробностей. На лощеном гладком мехе плясали отблески пламени, превращая егуара в совершенную статуэтку из эбенового дерева. Гибкое и в то же время мощное тело, совершенство линий, завораживающая хищная пластика и бездонные глаза, похожие на озера из расплавленного серебра. Мигель поражал дикой первозданной красотой, и мне вдруг стало до безумия интересно, как разведчик выглядел в человеческой опастасе. В воображении рисовала скуластого южанина с пронзительно серыми глазами и сmulенными волосами, перехваченными кожаной лентой. Никак не получалось представить ягуара с короткой армейской стрижкой. Он вообще мало чем напоминал обычного военного, скорее безбашенного авантюриста, по воле случая попавшего в гвардию. Родгер упоминал, что Мигель не только разведчик, но и взломщик. Так что не удивлюсь, если интуиция меня не подвела. Мы побоялись посвящать принца в тайну мастерской. Заговорщицки прошептала Лали, подлетая ближе к Егуару. Поэтому провели первый этап лечения под наркозом. Под чем? недоуменно уточнил Мигель. Это слово из мира хозяйшики, пояснила Фери нагло, усаживаясь на вытянутую вперед лапу. Означает магический сон, в который лекари погружают пациентов перед лечением. Гениально, присвистнул Егуар. То есть, Адриан не знает, что вы нашли звезду. Нет, во время лечения он спал, ответила я. А откуда вы знаете про артефакт, господин Мигель? Вы же только вернулись. Это я сообщила ему, с конфужением пискнула Ли. Подробности не рассказывала, не было времени, только вкратце сообщила основные новости. Ага, тогда подробности тоже сама расскажешь, подмигнула я задевшейся Фэйри. А мы займёмся перетаскиванием мастерской в библиотеку. Рамон На удивление Саванша отозвался моментально. Стоящий на каменной полке подсвечник легонько завибрировал, и свечи вспыхнули ярче. А через миг из него раздался скрипучий голос духа. К вашим услугам, хозяйушка. Рамон, мы хотим переместить источник ближе к библиотеке, чтобы подлечить Адриана, но при этом не выдать наших тайн. Сказала я вкратце, обрисовывая ситуацию. Можешь помочь? Хотя бы рассказать, как Хана перемещала мастерскую. Я-то могу, немного помедлив, ответил отшельник. Новая мастерская и источник это разные вещи. Вы можете сколько угодно перемещать по дому мастерскую, но никак не подвиньте зону пересечения нити паутины. Ох, проклятье, об этом мы как-то не подумали. Но есть один вариант, прокряхтел дух. Можно протянуть корни источника в библиотеку. Тогда вы сможете в любой момент сливать энергию из паутины в особняк. О, -о, -о шикарный вариант. Только не переусердствуйте, тот же добавил Рамон. Иначе от вашего особняка будет вонять на всю империю. Мы будем очень осторожны, кивнул Родгер. Нам только немного подлечить принца и Мигеля после вылазки восстановить. Было бы неплохо, муркнул Егор. Мне на рассвете снова в бой. За кем будете шпионить? Тут же поинтересовалась я. Артега, Вилана, Вернес? Берите выше, подмигнул мне разведчик. Мы с командором вышли на адию Танта Архимага. Завтра попытаюсь присесть ему на хвост и понаблюдать. Возможно, разживёмся ценной информацией. Сантьяго Вардже завтра будет вместе с архимагом осматривать новые казармы для городской стражи, пояснил Роджер. Там будет тьма народа. Мигельс сможет подобраться поближе и, если повезёт, считать поверхностные мысли адъютанта. Лоренцо Дольче слишком крупная птичка, чтобы начинать с него. Поэтому вначале поохотимся на его помощника, вдохновенно мурлыкнул Ягуар. Эх, давно у меня не было таких шикарных заказов. Разведчик Платоя однаблизнулся, предвкушая предстоящую вылазку и охоту на адъютанта Архимага. А я мысленно пожелала ягуару удачи, вспоминая известные молитвы и благословения. Во имя Творца и всех существующих богов, пусть Мигелю повезёт. Тогда не стоит терять время, сказала я решительным шагом, направляясь к дверям. Раз у вас такие грандиозные планы, нужно как можно быстрее разобраться с источником и восстановить ваши магические резервы